Глава 10. Мы поматала головой, похлопала себя по щекам, и её демоническая форма начала исчезать. Рога втянулись обратно в череп, копыта с треском превратились в голые миниатюрные ступни, а ноги чуть вздулись и приняли обычный розовый цвет. Ну, в общем, мне стоило лишь выйти из бесовского состояния, смущённо кашлянула и протянула руку. Ну, в общем, да, ты победил, вставай. А — Ага. Я почему-то тоже смутился, но руку все же принял. — Чертовски горячую руку, должен признать. Видимо, одержимость еще не сошла. Или еще что, не знаю. Я уже ни черта на ее счет не знаю. — Ну, как-то так, да. Блондинка сразу отвернулась и почесала затылок. — Как-то так. — Ага. Я тоже отвернулся. Повисла... — Странная атмосфера. — Да. Не знаю, к чему она приведёт и что означают, но нарушать её мы не спешили. Какая ещё вся моя дура? Не мог или не хотел понимать я. Странно и смущающе. Этот взгляд, эти слова, эмоции, все они не были подделкой. Нет, как раз наоборот. Во время одержимости призывателя инферна более честные и прямолинейные, как собственно и сами демоны. И если зажатый батан в обычном состоянии молчит, В инфернальной форме он прямо скажет, что тебя ненавидит, точно так же, как и в случае добрых эмоций. И интересный факт. В королевстве есть целая проблема с залётами в демонической форме, и как следствие, больные детьми. Ни девушки, ни парни не могут удержаться, если им сильно нравится человек. И как бы, ну, мы или тоже не особо держала язык за зубами. И то, что она сейчас вся красная, трагично смотрит на поднимающееся солнце, только это подтверждает. Ну, в общем, да. Поздравляшки и всё такое, сказала она, спустя несколько минут созерцания крайне интересной перелёты на стадионе. Я буду тебя учить призыву. Только завтра. Сегодня вряд ли могу. Ага. Я тоже. Ну, значит, пока. Ага. Пока. Пока. Ага. Мы её стало стоять и созерцать великая, а я, уставшись землю, недоумённо поплёсана в выход, не забыв надеть майку. Да уж. Ну и денёк, есть о чём подумать. Поздравляю вас обоих, сказала мне радостная администраторша с победой. Ну, спасибо, наверное, а мы то с чем? Со своей личной победой. Впрочем, это уже девчачье, и вам я ничего не скажу. Да и не надо. Я также недоумённо вышел из здания, задрал голову и посмотрел на солнце. Ну и что это было? Итак, моя откуда-то взяла каску и ударила по столу. Будешь плохо себя вести, буду наказывать, ясно? Э, отлично, -э самодовольно кивнула она и поправила очки, честно стащенные у администраторши. Правда, зачем они ей были нужны, непонятно. Я же прекрасно вижу, что она щурица и два не врезается во всё подряд. И возрение у неё очевидно идеальное. Хотя должен признать, образ вышел завораживающим. Ученическая форма, юбка, тёмные колготки, расстёгнутый серый пиджак и обтягивающая белая футболка идеально сочетались с очками, завязанными в косу волосами и алой помадой. А какое будет наказание? Я поднял руку. Так далеко я не планировала. Майна хмурилась и потёрла лоб, которым только что впечаталась в лампу. Ой, в жопу эти очки. Она сняла аксессуар и положила на стол. Мы сидели в одной из комнат всего того же фитнес-центра, каким-то чудом оборудованного под учебный класс. Правда, стол здесь был всего один, только для меня. Где собралась сидеть Мэй за гд, ну, в общем, она притащила стул и села рядом со мной. Начнём со слов Мне в нос тут же ударил сладкий аромат персиков. Чёрт, слишком близко. Я поджал губы, вытянул голову и взмолил богов, чтобы девушка отошла подальше. Но она не отошла. Боги, помогите мне выдержать это испытание. Что такое? Она заметила моё страдающее лицо. Что с тобой? Я, э, э, ну, на наркотике. А, ну ладно. Пожала она плечами. Давай садись ближе. Я даже книжку принесла, буду показывать. Ты нарочно. Нельзя было без этого. Давай, давай. Она похлопала по столу рядом с собой. Я, собрав всю волю в кулак, приподнял стул и пододвинулся поближе, ещё сильнее ощущая сладкий аромат и теплоту вокруг девушки. Моё, как я заметил, вообще довольно горячо. В прямом смысле. Рядом с ней всегда жарко. И это же из-за магии, да? Не из-за чего-то другого, да? Да? Да? Ой, ладно, успокойся. Я протяжно выдохнул. Сейчас система важнее женского тела. Прикрываю глаза, глубоко вдыхаю и понимаю, что аромат Мэйли меня практически не дурманит. И это магия. Должен признать, изучение магии всегда выдирало меня из паники и сомнений и другого опыта неприятных эмоций не стало исключением и обычная похоть. Готов более чем О'кей, о'кей, закивала она. Итак, самое основы магии призыва ты уже знаешь. Так что чуть углубимся. Нет, не знаю. Ой, да знаешь. Я же смотрела за тобой с портрета. А, ну тогда знаю. Ну так вот, она открыла странную книгу. Так как ты пришёл сюда учиться именно практике призыва, а не теории, то грузить мозг скучной ерундой я не буду. Ну вот не ждали тебе именно великих призывателей, да? Нужно. Да. Отлично. Я и сама их не знаю. Ухмыльнулась она на своему идиотизму. Но как бы то ни было, всё, что касается конкретно твоего случая, я буду проговаривать. О'кей? О'кей. Хорошо, кивнула она. Итак, старикашка, когда объяснял вам основы, не уточнил про одну важную деталь. Измерений призыва всего три, если не считать некромантию и големостроение. И каждый из них напрямую связан с частью человеческого бытия. а конкретное тело, душа и энергия. Допустим, доминьон и инферно тело, мана-энергия, чистилище, душа. И также у остальных. Она повернулась. Пока всё понятно, это важно. Я кивнул. Ну да, теперь понятно, почему тело моё изменилось именно в демонический лад. Потому что кроме доминьона лишь инферно на это и способно. У тебя, как понимаю, отрицательная вода, да? Ага. — Не буду уточнять про жизнь. — Следовательно, у тебя бездна, то бишь энергия. Она перелистнула страницу на изображение с человеком, из груди которого вырывается черный водоворот. — И как бы тебе помягче сказать? — Говори как есть, я большой мальчик. — Тебе не повезло. — О, знаешь, я даже не сомневался. — Ну, конечно, я уже и не расстраиваюсь. Теперь я лишь хочу знать степень гвознистости моей ситуации, а дальше как по накатанной пойду. Проблема в том, что бездна самая нестабильная реальность. И более того, это фактически не магия призыва. Магия призыва, которая не магия призыва. Чем ещё ты меня обрадуешь чайником с функцией жопа? Нет. Ей понравилась шутка про жопу. Ты ведь знаешь, что маги призыва могут использовать одержимость «О да, ты вчера это продемонстрировала. Я еще весь день вспоминал». «Вся магия бездны, как таковая, целиком и полностью одержимость. Все, больше ничего. Вы не получаете существ, у которых заимствуете силу, нет. Вы получаете доступ к самой бездне, чтобы потом использовать ее по желанию. У вас есть инструмент, та самая энергия бездны». «И в чем подвох? Это же лучше». Ай, подвох в том, что по этой причине магия бездны полностью завязана на природных данных, она вздохнула, встала из-за стола и прошла к центру комнаты. Смотри. Мы и сложили печать руками, и из чёрной смолянистой воронки выполз какой-то тёмно-синий слайм. Как думаешь, насколько это крутая штука? она указала пальцем на питомца. Ну, я привстал Это была какая-то чёрная сопля, явно не понимающая, что от неё требует и что она тут забыла. Не очень, честно признался, сопля. Вот именно. Почему ты разозлилась, мэй? А теперь важный факт из мира призывателей. Если твой питомец из бездны грёбаная сопля, то и уровень силы у тебя будет такой же сопливый. Её это задевало. Да, капец. Почему так? Какая сопля? Я гениальный призыватель. Почему мне выпала именно "Мый, задрал я бровь. Айдам, прости." Она кашлянула в кулак. "В общем, бездна подвязана на твоём природном таланте. Если в других реальностях ты можешь стать лучшим путём учёбы и усердных тренировок, то в Бездне тебе не прыгнуть выше потолка, никак. И если тебе выпала сраная сопля, то ты и будешь на этом же уровне всю жизнь." Она со злостью пнула бедного слайма, и он вылетел в окно. "Но как же ты призвала это?" У каждого призывателя есть техника, которая генерирует энергию реальности. У призывателей без этого называется колодец. И чтобы открыть к нему доступ, ты должен воспользоваться ритуалом и призвать существо. Насколько оно будет сильно, настолько у тебя высокий потенциал. А у тебя сопля. Ну хватит. Она топнула ножкой. Да сопля. И что? Подумаешь, ничего не могу. Тьфу, ну да, ну да, давайте, давайте, издевайтесь над бедной Мэй. И сопля у нее, и сиськи большие, и жирная, и персиками воняю. Ты вообще сюда учиться пришел? Молчи! Не бей! Я задрал руки. Она надулась и отвернулась. В общем, здесь все зависит только от твоих данных. Теперь она говорила громче и эмоциональней. Ты должен провести ритуал призыва, спросить имя призванного существа и подчинить его. Всё это делается легко. Бывают, конечно, прецеденты, когда существо слишком сильное, и его просто развоплощают до следующей попытки, но не бывает на самом деле. Последние лет 10 точно не было. Всё будет нормально. Если повезёт, какой-нибудь волчару призовёшь или гоблина. И чем круче и опаснее он будет выглядеть, чем мощнее будет звучать его имя, тем больше у тебя потенциал. Допустим, кивнул я с молниеносной скоростью, фоткаю учебник, пока мы не видит. И что мне это даст? Я же призывать не могу. На хер мне это всё? О, Марк, были бы у меня кое-какие особые дни. Я бы тебе за такое пренебрежение к бездне прямо здесь жопу надрала, прямо на этом столе. Э, фу. Бездна, дорогой Марк, ужасающая реальность, без шуток и преувеличений. Это хаос в мире магии. И самое главное, она универсальна. Ты не получаешь бесполезную псину, а лучника или живой доспех. Нет. Ты получаешь абсолютно новый и ужасающий тип энергии. Всё энергетическое, чего коснётся воды безной деформируется. Все барьеры распадаются, заклинания вязнут, маги исцеления превращаются в отраву. Призыванные существа начинают выкачивать жизнь из призывателей, артефакты приобретают совершенно хаотичные и пагубные свойства. Бездна это инструмент, доступ к силе. Ты можешь добавить её к заклинаниям, можешь подпитываться ей как обычным источником энергии, можешь просто пользоваться только её водами. Бездна худший враг любого мага. Лучше, наверное, только сама антимагия, но и на ту бездна воздействует. Она ухмыльнулась и посмотрела на заползающую в окно бедную соплю. Бездна средство убийцы магов, универсальный инструмент. и вместе с тем она вздохнула самой недоступной моя отозвала соплю снова села рядом и тихо словно успокоившись сказала только представь если бы я смогла наделять своих существ безной насколько сильны бы они были да даже если бы смогла черпать энергию из ниоткуда просто из самой же себя сколько возможностей бы было но мне не повезло Она снова вздохнула, опёрлась о спинку стула и посмотрела на меня совершенно обессиленным взглядом. "Но я не могу, понимаешь, не могу вообще ничего". "Чёрт, что это? Она что, так сильно расстроилась? Я её что, задел? Что мне сказать? Что вообще сейчас следует сделать? Мы настолько сильно переживает из-за своей бестолонасти в бездне? Твою мать, похоже, так и есть. И мои слова её действительно задели". «Ай, какой я идиот, я ведь ее прекрасно понимаю. Равно то же я испытывал вчера, когда видел, как меня обгоняют, как побеждают в единственном, чем я могу хоть сколько-то гордиться, в физическом состоянии. Мэй не может ничего, кроме призыва, но даже здесь у нее не все гладко. «Ай-яй, Маркус, какой ты идиот, и что мне делать? Почему она на меня так смотрит?» Мэй смотрела на меня с какой-то грустью, обреченностью, словно пытаясь найти во мне поддержку. — Ну, зато можешь все остальное. — Серьезно, тебе повезло родиться такой уникальной призывательницей, способной обуздать пять реальностей призыва, и ты расстраиваешься из-за последней. Да у многих даже одной нет. — Ну да, но... <пробурчала> — пробурчала она, словно ребенок. — Да когда все так резко поменялось? Почему я вообще это делаю? Одна жалкая реальность призыва не то, что должно расстраивать. Ты ошибочно полагаешь, что тебе не повезло. Нет, мы. Тебе повезло. Думаешь, буркнула она. Ну, конечно. Я вот вообще ещё ничего не могу. Ты на моём фоне сияющий алмаз. Да и не только на моём, почти на любом. А ещё я толстая, бубнила она и щупала свою стройную талию. Нет, не толстая. Почему мы вообще перешли к твоему успокоению? Правда? Она подняла на меня дутое лицо. Правда. Спасибо, совершенно искренне буркнула она и снова опустила голову. Да что ж такое? Почему манипулируют тобой как девственником, а ты рад? И ты тоже хватит. Ну что за напасть-то? Я устал. Дайте мне хоть раз спокойно поучиться. Ну, в общем, подала голос мой. Вот и снова. Ну наконец. Спасибо, кивнул я. Только это мне вообще никак не помогло. Ай, всё только начинается. Она вздохнула и прикрыла учебник, который я уже весь фотографировал. Для ритуала нужна подготовка. Нужно приблизиться к разблокировке кольца и оборудовать специальную комнату, которая поможет сдержать призванное существо в случае чего. И что мне делать? Мне уже не терпится узнать мой предел в магии призыва. Только представьте, если у меня будет хотя бы средний талант Да что я тогда буду способен? Я смогу подпитывать себя ещё большей энергией, наделять воду разрушающими свойствами и убивать людей изнутри, выкачивать энергию из врагов. Да я дохрена что смогу. Для меня и мои смекалки бездна, а лучшая реальность призыва. Вообще это делают самостоятельно. Это не часть обучения, что вы понимал, это уже практика, зависящая полностью от ученика, и длится она может месяцами. месяцами, как месяцами. Мне нельзя месяцами, мне скоро надо. Ну, она призадумалась и прикусила ноготь с красным маникюром. Ты слишком хорошенький, так что я тебе помогу, правда? Ну, конечно, ты вон как меня успокаивал. В смысле? Почему ты так быстро отошла? Я не понимал. Это было так мило, я прям не могу. Она приложила ладошки к своим щекам. Ты такой хорошенький. «Погоди, стой, стой, стой!» Я истерично ухмыльнулся и помотал головой. «Да ну не!» «Вот за такие мелочи девочкам и нравится Мар...» «Ах ты дрянь!» — выпалил я. «Я ведь действительно думал, что ты загрустила, что для тебя это больная тема. Мне реально стало тебя жаль!» «Ха-ха-ха! Ой, ты... ты чё, слышишь?» Она быстренько подскочила со стула и обежала вокруг стола, чтобы я, видимо, не поймал. «Ну, мне правда взгрустнулось. Это действительно больная для меня тема, но...» Она тепло улыбнулась. «Мне так хотелось послушать от тебя добрые слова. Ведь ты такой сухарь, Марк, и из тебя их не вытянешь. Девочки любят ушами, ты знал?» «Да почему я вообще должен тебе что-то говорить?» Я ударил по столу и подскочил. «Ой-ой!» Она шкодливо побежала к выходу. «Завтра в час, поки-поки!» «Эй, стой!» Я вытянул руку вслед хлопнувшей двери. Эй, стой! По коридору послышался быстрый топот миниатюрных девичих ножек и смех. Сволочь, хер тебе больше, а не комплименты, заорал я вслед. Слышишь, хер тебе? Ей конец. Завтра в час ей конец. И уж поверьте, я смогу совместить месть с важнейшим шагом своей магической жизни доступу к бездне. Да, завтрашний день обещает быть просто отличным, тем более с учётом, что я наконец смогу увидеться с Алисой. Смогу же?